Я снова ускорилась, аккуратно оттолкнувшись ногой. Падали куски потолка. Я не стала замедляться, с помощью чувства роя летательного ранца начала уклоняться от них задолго до столкновения. Чтобы поменять направление и ускориться, я оттолкнулась от падающей секции потолка, точно так же, как чуть раньше от лежащих обломков. А вот остальные. Голема было практически не видно за бетонными руками, которые он создавал, чтобы защитить себя, чертёнка и Якову. Я чуть не приняла его руки за одну из фальшивых, Разница была только в том, что его руки, прежде чем застыть, некоторое время двигались. Лишанное сознание канарейка лежала на коленях у Рэйчел, Лун слез с ублюдкой и теперь передвигался самостоятельно на всех четырёх конечностях и скорее карабкался, чем бежал. В этом лабиринте серой плоти, занимавшей половину всего доступного пространства, было слишком сложно двигаться. Луну было проще броситься вперёд, схватиться за пустую глазницу, затем прыгнуть на вытянутую руку. Собакам перед каждым прыжком приходилось выискивать ровную площадку. Щитовод, Александрия, предвестники, раненые и пленные случаи 53 были в другой группе. Щитовод сумел найти арку из плоти, под которой можно было укрыться от падающих обломков. А обломки были массивными. Гранитные глубы больше грузовика, бетонные плиты, разорванные чудовищным напряжением неровные стальные панели. Удары при падении были настолько мощными, что возникали ударные волны, Из-за них моя рука двигалась, боль вспыхивала с новой силой, напоминая мне о кровопотере и о, возможно, непоправимой травме. Я почувствовала лёгкую панику, малознакомые ощущение. и дело было не в том, что я ранена, а в том, сколько внимания это занимало. Нужно было сконцентрироваться, учесть множество различных факторов, но рука продолжила вопить о том, что ей нужно заняться. Зачем я вообще коснулась света? Я совсем не рассчитывала, что она меня спасёт. Я даже не знала, что она на это способна. Вдалеке на сына упал кусок бетона. Он практически не отреагировал на сам удар, но ударил в ответ. Очень аккуратный выстрел, тщательно направленный так, чтобы не задеть его альтер-эго, но при этом уничтоживший большую часть ударившего его обломка. Взрыв вызвал новую серию обрушений. Я ощутила, как трещины расходятся всё дальше и дальше. Сын поднялся в воздух, влетел дальше в комнату, Он коснулся плоти рядом с собой так же, как раньше пробирок, почти нежно. Я приблизилась к остальным, осторожно маневрируя между фрактальными сетями, из которых, похоже, и возникала плоть. Мои насекомые помогали выбирать дорогу, разыскивая лучшие пути, но снова траектории насекомых ощущались неправильно. Некоторые влетели во фрактальные пространства и исчезли с радаром моей силы. Курс неожиданно изменился, что застало меня врасплох, ведь с моим роем ничего подобного не произошло. Вся комната, казалось, поплыла, насекомые на полу и на потолке сдвинулись, хотя и вроде бы осталась на месте. Я обнаружила, что едва не влетела во фрактальные колючки, окаймалявшие верхнее веко большого глаза. Я скорректировала курс и начала осторожно лавировать в направлении более безопасного открытого пространства. Если бы не помощь моего роя, если бы я среагировала чуть медленней, то могла с ними столкнуться. Не очень понятно, чем бы это кончилось, но раз уж попавшие туда насекомые исчезали из области действия моей силы, то вряд ли чем-то хорошим. Внезапное столкновение с опасностью ускорило сердцебиение. Обычно я не замечала подобных мелочей, но травму руки всё изменила. Сейчас начало болеть всё тело, как будто боль просто не помещалась в руку целиком. Вряд ли я сумею ускориться, так что не было никакого смысла ограничивать свои активности и пытаться поддерживать медленный пульс. Я немного ускорилась, начала отталкиваться чуть сильнее. Ублюдок пробился через уступ кожи мышцы твёрдого, похожего на резину материала, скорее всего, хряща. «Мягкий, непрочный», — отметила я, меняя направление двигаясь ближе к полу. Можно было сказать, что на меня снизошло озарение. Хотя это слово предполагает зарю, восход солнца, начало нового дня, здесь было что-то другое. Я кое-что заметила и осознала, что вижу то, о чём говорила сплетница. Она называла это «колодцем», Сын был лишь верхушкой айсберга, любое повреждение вызывало обращение к колодцу, который восстанавливал его физическое тело. Здесь было именно это. Другая сущность, она так и не создала отдельное тело, независимо от колодца, что-то пошло не так. Я вспомнила о том, что говорил когда-то котёл, о том, что они уже однажды спасли мир. Они когда-то дрались с этим, и они победили. Обрушение потолка замедлилось. Теперь сверху сыпались пыли и мелкие камушки, заполняя пространство. В каком-то смысле это было также страшно, но вдобавок ещё и мешало видеть. Рэйчел, Лун и собаки прорвались сквозь преграждающий им путь барьер. Я-то думала, что они выберут обходной путь и именно там рассчитывала встретиться с ними, теперь рисковала от них отстать. Тогда я резко нырнула вниз, выбрав более крутой маршрут. Нет, они двигались слишком быстро. «Если я буду придерживаться того же курса, то не сумею замедлиться перед приземлением и свалюсь не перед ними, а луну на голову». Я сохранила прежний курс и не замедлила скорости. Вместо этого я попыталась крикнуть, чтобы они подняли головы. У него усиленный слух. «Лон!» Голос оказался не таким громким, как я рассчитывала. Меня заглушил очередной ливень из пыли обломков. Я не врезалась с него с разгона и кое-кто из нас не сломал шею только потому, что он остановился, чтобы ухватиться за два пальца, торчащих из окружающей плоти, и приготовился оттолкнуться и прыгнуть вперёд. Я приземлилась в метре от него, и загнувшись так, чтобы раненая рука не врезалась в землю, удар сотряс все тело и в сотни раз усилил боль. Я этого была способна дышать, извиваясь на полу и зажав руку между бёдрами и животом, потому что когда она была сжата, боль ощущалась чуть слабее. Надо мной возвышался лун. А, сумела выдавить я прежде чем воздуха в легких не осталось. «У меня нет причин помогать тебе», — прогрохотал Лун. Его почти не было слышно из-за шума вдалеке. Из-за трансформации его голос стал неразборчивым. Я не смогла выдавить из себя даже неразборчивый ответ. «Похоже, ты потеряла много крови. Скоро начнётся шок, Рой. Твоё тело предаст тебе. Ты обделаешься и обмочишься. Чувства начнут жить по своей воле, и ты испытаешь ужас, который прежде считала невозможным. Я, естественно, лозубая, я знала, что рыча рядом, но охотница была слишком возбуждена, хозяйке не удавалось её успокоить. Какая-то моя часть попыталась понять, в чём дело, почему охотница так себе вела, но оказалось, что это сложнее, чем должно было быть в обычных обстоятельствах. "Мне не нравится быть чем-то последователем маленькой Рой», — произнес Лун. "Я всегда удерживаю территорию. Я сокрушаю врагов, меня боятся и уважают. Я получаю удовольствие от того, что мне нравится". Ведь есть, трахать женщин. Не терять контроль над ситуацией. Понимаешь?» «Видимо, это моя судьба». Пришла в голову полубредовая мысль. «Умереть выслушиваем монолог суперзлодея». Один человек сказал мне, что в гость считается более разумным, порядочным и почётным, если ты способен признать, что бой проигран и сдаться. Если ты прав, если это сделано в нужный момент. Я пошёл с тобой, поскольку знал. Я не смогу одолеть его в следующем бою. Здесь и сейчас я могу что-то сделать, но я не следую за тобой. Я не отдаюсь под твою власть. Я бы сказал, что мы партнёры, но не хочу лгать». Я изо всех сил постаралась встретиться с ним взглядом. Я все ещё держала нож отступника. Я отключила марию и бросила оружие на землю. Затем потянулась к локтю и, собрав все свои силы, подняла раненую руку. Она висела словно макаронина, кость была раздроблена, превратилась в кашу. Лон взял свои лапы мою руку, крепко сжав, Моя спина изогнулась, грудь вздымалась, я хватала воздух ртом. Мне удалось удержать крик, который едва не сорвался с моих губ. «Я дерусь с ним, потому что это моя натура. Он мог бы разделаться со мной за секунду, он унижает меня, уничтожает места, которые я мог называть своей территорией, и забирает у меня то, чем я могу наслаждаться — еду, напитки, секс. Я не смирюсь, понимаешь? Я никогда не проиграю». Перед глазами плыла... Я не была даже уверена, продолжаю ли я смотреть ему в глаза. Он жил руку чуть сильней. Я отказалась кричать, но я должна была что-то произнести. Я закончила низким стоном, почти сдавленным рычанием. «Ты не можешь даже стоять на ногах. Ты слишком слаба. Быть с тобой – значит опустить себя ниже, чем я стою сейчас. Понимаешь?» Как тогда, когда серый мальчик пошёл против Джека, когда тот потерпел неудачу и проявил слабость. «Рай!» – прозвучал голос Рейчел. «Какие-то проблемы?» Она пришла, но она не имела возможности увидеть мою руку. «Давай!» — прогремел Лон. «Скажи ей, что тебе нужна помощь!» Теми многими насекомыми, что у меня были, начертила знак X, преграждая ей путь. «Ты пришла ко мне. Не к кому-то ещё. ни к суке, ни к своим героям. Даже не к людям котла. Тебе нужна моя помощь. Так попроси о ней. Покажи мне свою слабость». «Прижги мою руку!» Подумала я. «Это ничего не исправит, но нет другого способа остановить потерю крови. Любой жгут, способен остановить кровь, все равно приведет к потере конечности, и я все равно буду терять кровь. Если я попрошу его, то в лучшем случае он уйдет. Наше сомнительное партнерство закончится в ту же секунду, как я признаю слабость. В худшем случае он меня убьет. Мне не хватало дыхания, чтобы произнести больше пары слов. «Я убью тебя!» Я вдохнула я. Он не отреагировал. Разве что ещё сильнее сжал руку, спина снова выгнулась. Я извивалась, стиснув зубы. При помощи фокуса, обмана, просьбы о помощи. Я покачала головой. Он потянулся и поднял дезинтеграционный нож. Этим. Я снова покачала головой. Я в ту же секунду пожалела, что не заговорила. Перед глазами плыло, я с трудом удерживала на нём взгляд. Больше он ничего не спрашивал. «Ну давай же!» Подумала я. «Я не могу смотреть тебе в глаза!» Лун хмыкнул. «Сожги её!» Сказала я. «Если ты зол!» Мне пришлось остановиться и перевести дыхание. «Зол?» Уточнил он. «Я побила тебя дважды! Так насладись, сжигая мне руку!» Но блядь, спалишь ты её!» Наступило долгое молчание. Затем он распламенил свою руку, огонь охватил мою поколеченную конечность. Я не видела его глаз, возможно, я кричала неуверенно.